Уточки. Соседнюю палату занимала парочка, несколько украшающая больничный быт. Когда меня привезли из реанимации, слышал только их диалоги. Говорили они громко, а Хох отказался пьяным. Судя по голосам, один был уже лет достаточно преклонных, второй немного моложе. Не ошибся. На следующий день разрешили ходить, и первыми, кого я встретил в коридоре, были мои чрезмерно активные для больничных покоев соседи. Чем-то они напоминали булгаковских героев – Старцу было лет 75, не меньше. Лицо, изрезанное каньонами морщин, нос, похожий на безжизненный пенис, остренький подбородок с проплешинами растительности. Голова напоминала осеннюю клумбу после урагана. Сухие волосы были как-то неестественно взлохмачены Ноги старика походили на стебли-гвоздики, тоненькие, обтянутые зелеными спортивными штанами, напоминающими кальсоны. Вместо привычных для больницы тапочек полуботинки, которые любят туристы-экстремалы. Из-под спортивных кальсон была выпростана клетчатая фланелевая рубаха. Второй персонаж был не менее импозантен. Его лицо мне сразу показалось знакомым. И немного разогнав память, я вспомнил, что это Гриша Смольский, успешный в прошлом аферист и выжига. Несмотря на провалы в бизнесе, Гриша старался держать марку. По отделению ходил в длинном кашемировом пальто темно-синего цвета, покрой которого был датирован концом прошлого века. Из-под этого символа псевдоблагополучия были видны красные спортивные брюки с черными лампасами, а дополняли гарнитур белые сандалии, обутые на босую ногу. А право очков казалось семенной, но имя Гуччи было лишь выгравировано на дужке. Настоящего мастера звали «Китайский штамповочный станок». Гриша, увидев меня, не признал. Вернее, сделал вид, мол, это не я, не Гриша Смольский. «У Гриши Смольского все хорошо, я просто на него очень смахиваю». По его лицу было видно, что в мозгу он филигранит очередную аферу, на которую в наше время не клюнет даже беспредельно доверчивый человек. Резонно подумав, что ни у одного меня в этом храме болезни должно быть плохое настроение, решил поздороваться. «Здравствуй, Григорий, как сам? О, а я тебя не узнал. Ты знаешь, ничего, ничего, не как раньше, конечно, но терпимо соврал Григорий». Терпимо, Григорий, понятие с оттенком мученическим. Мне говорили, ты видеостудия с мартышками перед камерами открыл. Врут. Я такой хернёй никогда не занимался. Мне показалось, что я угадал. А ты-то сам как? Чем дышишь, Майкл? Моё имя он произнёс распев А я на стройке. Да ладно? В недвижку ударился? Нет, Гриша, не моё это. Не моё это всё. Недвижка, биржи, страховка. Пошёл на стройку бетонщикам. Ученые подсчитали, что человек в среднем врет 12 раз в день. Если бы в тесте участвовал я, их показатели значительно бы изменились. Но, не успев испортить Грише настроение, я его тут же поднял. Чужие неудачи Гришу веселили больше, чем собственные. «Слушай, ну тяжело ведь, на херемонно. Вот тебя угораздило. А платят сколько?» Этот вопрос до сих пор у нас считается незазорным. «У нас не платят, Григорий. Мы зарабатываем». «Зарплату выдают каждый день. 30 лад на руки». Я нагло копировал героя фильма «Времен хрущевского оттепели «Ну на эти бабки сейчас не разбежишься. У тебя ж семья, наверное». «Слушай, Майкл, а мне вообще говорили, что ты к родне в Штаты слинял». По поводу семьи ты прав. Четверо детей, один еще питается грудным молоком. Жена работает санитаркой в этой больнице и подрабатывает уборщицей в обществе слепых. «Живем скромно, я бы сказал, очень даже скромно. Но слава Господу нашему Иисусу помогают братья по вере нашей, хвалаем и благоденствии в миру и на небесах». На этих сломах Гриша начал переминаться с ноги на ногу, и по расширенным зрачкам было видно его искреннее удивление и даже сочувствие. «Ты что, все, кто ударился?» – чуть ли не шепотом спросил он. Не все, кто Григория в братство. великое братство отца Виссариона, пророка истинного и человека святого. Вот меня выпишут, и я тебя к нам на службу приглашу. Очистишься от скверны, станешь пути праведные видеть, а не лживые». «Нет, Мишаня, спасибо, конечно, огромное, но я как ходил в синагогу, так и буду ходить. Братство им помогает. Я слышал, что братство это ваше только и делает, что на Виссарионе горбатится, само впроголодь живет». «Да, Мишаня, вот тебе Америка». «А по поводу Америки, кстати, правда. Поехал к тетке в лос». Вздрючил на вечеринку у Мадонны Перис Хилтон. Она отписала на меня парочку отелей. Я их благополучно пропил в компании с Дональдом Трампом и Куртом Вонегутом, а потом, накурившись травой, перепутал полицейского с мики Маусом. Меня выслали за неуважение к стране и больше там не ждут. Ясно». Кроме меня ты здесь зрителя не нашел. Я сразу заподозрил, что гонишь. Живем очень даже скромно, а в руках пачка «Парламент». Да и костюмчик спортивный недешево стоит. Гриша погрустнел. Да ладно, Гринин, ну, пошутил. Шутник, блядь. Водку будешь? Водка в отделении урологии. Это как фейерверк на заводе по заправке газовых баллонов. Не буду. Не кашку есть надо и пить актимель. А еще йогурт, растишка, нямкать. Смотришь? «И вправду подрасту и поумнею». Разговаривая с Григорием, я уловил зажеванный чем-то запашок спиртного. В этот момент подошел дедок. Звали его Валдес. Взяв Гришу под локоть, он предложил сходить покурить. Учитывая непомерную разговорчивость старичка, и от идеи прогуляться вместе с ними отказался. Говорил Валдес очень громко. У него был мобильный телефон. Я не обратил внимания на модель, но, скорее всего, этот аппарат разрабатывали специально для глухих. Когда мне было запрещено вставать, я оценил это чудо техники. Даже за стеной был слышен голос звонящей ему жены. Все разговоры были в одном стиле. «Ну как ты, Валдес?» – вопрошала благоверная. «Да хер его знает, родная, сам не пойму, то хорошо-то опять тянет». Хорошо было Валдесу, когда его мозг находился под шофе, а тянуло у него ни печень, ни селезенку. тянула его в магазин в момент похмелья. «Ты скажи, что тебе привезти завтра. Ничего не вези, у меня еще с прошлого раза осталось. Привези лучше бутылочку бальзамчика». «Я тут один человек сказал, что в моем случае это очень полезно». «Я тебе дам, блядь, бальзамчика. Я тебе, сука, такого бальзамчика дам. Завтра жди, приеду». «Светочка, подожди, милая, не бросай трубку. Как там котик наш?» «Котик жив, и в отличие от тебя он жрет корм, а не водку». Все разговоры были примерно в одном стиле – про бальзамчик, котика, имени которого я так и не узнал, и надорванное здоровье Валдеса. Иногда Валдес обращался ко мне. «Пойдем, молодой человек, уточек покормим». Я уже свою уточку час назад откормил, вернее, отпоил. После этого он ко мне не приставал. Общаться с Гришей и его товарищей меня тянуло не особо. Лежать в палате надоело, а теплую куртку и кроссовки не привезли. Сказали, что непредсказуемый характер может отправить меня дальше газетного киоска или магазина. Поэтому, когда читать было уже не в моготу, я омерил шагами коридор отделения. Отделение, в котором не было ни одной молодой и симпатичной медсестры. Хотя, наверное, все же были просто не в моем вкусе. В очередной раз на круги увидел стоящего у открытой палаты Валдеса. Уперев руки в бока, он медленно покачивал головой. Палата была пуста, а исходивший из нее запашок говорил, что там провели дезинфекцию. Ну вот и все. Отправился на вечный отдых. Да будет царствие ему небесное. Хороший был человек или плохой, все равно жалко. Мне эта фраза не понравилась. Да и ход событий тоже. Вчера на его месте мог оказаться я. Может, просто смена состава? Да. И давно умер? Робко поинтересовался я. Да вот недавно увезли. Такая штука жизнь, молодой человек. Сегодня уточек кормим, а завтра вместе с ними улетают на юг нашей души. От его маразматической философии меня аж передернуло. Сам чуть не отправился руками облака раздвигать, а тут на тебе. Тяжелых в этом отделении нет, а душа человека улетела с уточками на юг. Несмотря на запрет врача, я спустился покурить. В скверике никого не было. По стеклянным галереям соседнего отделения на перегонке ездили каталки и кресла с больными. Одинокая ворона, примостившись на скамейке, теребила пустую упаковку из-под чипсов. Возвращаться в палату не хотелось. «Жаль, мне не привезли теплую куртку и кроссовки. Я бы не сбежал, нет. Я бы просто вышел за ограду больницы». Через минут сорок приехала Анна. Сказала, что жутко соскучилась и видела плохой сон перед тем, как все случилось. Все ее сны сбываются. Наверное, это еще один дар талантливых художников. И самое интересное, она их запоминает до мелочей. Иногда простые, иногда напоминающие сюрреалистические кошмары. Пройтись не хочешь? Я в свитере замерзну. Халату, сестрички, попроси. С халатами в отделении было так же плохо, как с красивыми медсестрами. Открыв палату, из которой недавно вывезли покойника, сестра протянула мне теплый халат. Изделием мог позавидовать любой талиб. Стеганный, зеленый, как знамя ислама. И, главное, чистый. «Не, я это надевать не буду». «Это еще почему?» «Да в нем покойник, может, сходил, которого сегодня увезли». «У тебя жар?» «Какой жар? Здесь человек приставился, а вы мне халат из его палата даете, не надену». «Тебе кто сказал, что здесь человек умер?» «Валдес сказал. Сказал, что улетела его душа с уточками на юг». «А у тебя, Миш, кукушечки с головы улетели, по-моему, на север. В этом отделении сто лет никто не умирал. Здесь две девушки лежали, сегодня выписались. А если ты будешь слушать все, что говорит этот старый мудак, тебе и сноснотворным здесь заснуть не придется». Валдес гриши Гришей все чаще закусывали водку сигаретами, и я начал бояться, что Григорий воспылает к старикану далеко не сыновей и любовью. Через день меня выписали и сказали, что в конце недели я показался врачу. Доктор сказал общие фразы о режиме, минимуме сигареты, посоветовал пить антидепрессанты. Я заглянул в свою бывшую палату, тепло попрощался с составным полковником, который лежал на соседней койке, и решил зайти в палату Гриши с Валдесом. Койки были пустые. «Сестра, а где Валдес гриши Гриш курит в сквере, а Валдеса его еще вчера увезли.